Nie proszę. Когда вы все обо мне знаете, знаете, что меня зовут Женя Прохоров, что мне скоро стукнет 17 лет, и что я очень одинокий и очень несчастный человек, потерявший все на свете, потерявший голос, потерявший майку Вяземскую и сам потерянный. Теперь, когда вы все это знаете, я хочу вам рассказать про то, как все началось сначала. И не только у меня, но и у Гошки Вязенского. И у Вихюки, и у Николая Ивановича Бирюкова. А вы поняли, конечно, что он начал все сначала, раньше всех. И у Маратика, Алиева. Вот с Маратика я и начну. Потому что он оказался одним из тысячи. Он оказался избранником судьбы. Что по из поет? Не узнаете? Правильно, потому что узнать нельзя. Это голос Марата Алиева, который открылся у него после мутации и двухлетнего молчания. Можете поверить, мы понимали толк в голосах. Но голос Марата Алиева нам так нравился, что не каждый вечер перед сном мы заставляли его петь. Целком Это весной Марат получил приз на международном конкурсе. Он был одним из тысячи, у кого все началось сначала именно так. Снова будет меня мой тезка Женька Лусачев, теперешняя запевала нашего хора, у которого все еще впереди. Жень, а Жень, проснись. Там тебя какой-то дяденька спрашивает. А? Чего ты, Женька? Там тебя дяденька спрашивает. Ну, кто там еще? Где он? Внизу. На улице я убнял Кольку. Кольку! Николай Ивановича Бирюкова. Извини, что я сам не зашел. Времени, понимаешь, в обрез. Я ведь поезд поезда на поезд, ты свободен. Нет, конечно. Тогда порядок. Эй, шеф, свободен! Порядок, садись. А куда? На Киевский вокзал. На Киевский? Так сколько можно? Садись, садись, времени мало, с поезда на поезд. Скотт, что на твоих. А как, заболел ты заболел? Ну нет, ну просто понимаешь, путевка горела в Мискове. Писали путевку, она никому не нужна, не горит. У меня как раз отпуск заставили взять. Скидка там говорят. Ну, как дела, как жить. Ничего, нормально. Заканчиваешь? Да, последний год. Понятно. А это. Что? То самое. Есть? А, нет. Нету. Нету. Давно нету. Понятно. Ну, куда собираешься, двигать <смех> Понятно, не решил. Надо решать, Женя. Надо решать, что дальше будешь делать. Ну, вот взгляни. Это что? Люба, моя жена, там фотографировал. Ты смотри, вон она что... Молодец. А почему она вместе с тобой не едет конкурс? Сейчас нельзя ехать. Мы с сына ждем. Вот ибо дочку. Да, слушай Женька. Ты не знаешь, как сейчас в Москве насчет пианины? Каких пианины? Ну, я имею в виду, свободно с ними или записываться на очередь. Не знаю, Коль. Честно, не знаю. А зачем тебе? Да не мне, а сыну. Ну, неизвестно еще кому. Да, У нас там правда еще нет музыкальной школы, но я буду сам. Для начала пройдет. Я ведь все помню. Стоп! Приехали. Задачи не наши. Я все помню, Женя. Все. А ты решай, что дальше будешь делать, пока, Женя. Решай, решай, Женя. Когда мы с ним простились, я понял, что виделся сегодня со счастливым человеком, совсем уже взрослым человеком, определившимся в жизни, который знает свое место и который знает себе цену. Что я был перед ним? Слушайте, это я сижу за роялем. Нона, вальс. перед этим, а то, что все лето я сидел за роялем. Другие в это время купались в речке, загорали, ловили бабочек, валяли дурака, то есть сделали все то, что положено делать нормальным людям, когда у них каникулы, а я сидел за роялем. Я до хруста выламывал пальцы, я брал октаву ми один, ни два. А ну-ка. А теперь ми один понижаем на целый тон. Теперь это уже не октава, не восьмая ступень, а девятая нона. Правда, красивое название. Нона. Будто имя девушки. Но если этот интервал нону заполнить в середине еще тремя звуками, шагающими на терцию через клавишу, это будет нонаккорд. Скрябин очень любил нонаккорды. Я их люблю. Знаете, кто это сочинял? Я. Жаня Прохоров. Но я не знаю, так ли я ее сочинял. Может, это делается как-нибудь иначе. И вообще музыка ли это... кофе что ли? Ноночки тут хорошие. Угу. А знаешь, Женька, ведь это все можно высчитать. Чего высчитать? Все вычислить математически? Ну вот, например, если октава, то там будет соотношение два к одному. По колебания, колебаний. Простая кратность. А если нона, то тут уже гораздо сложнее, но высчитать все равно можно. И нона-корт можно запросто рассчитать. Любую музыку можно рассчитать. Я алгеброй гармонию поверил. нет, не так. Поверил я алгеброй гармонию. Ну, старик, Пушкин, Моцарт и Сальвери, правильно? Ну? Ну вот, потянул меня, старик, на чистую алгебру. Без гармонии, без музыки. Буду готовиться в университет на физмат. Брось, Гошка. Это решено, Женька. Только вот конкурс там страшенный. пред с и вечерню. Подожди, подожди. А как, как же музыка? Музыка? Будет музыка. Если примут, я там живу склею какой-нибудь джазик. И селый сангенс, например. Будет музыка, Женька. Возьмем призы на всех смотрах. Ну, а ты что думаешь делать? Ну, вот. Еще один счастливый человек. Человек, который знает, чего он хочет. Как знает об этом Витюха Титаренко, наш безголосый мастер спорта по плаванию. Витюха объявил, что будет военным. Военным дирижером, я спросил его. Нет, просто военным. Поступлю в военные училища и все. А, в космонавты. Затем Зачем? Не в этом дело. Я поступлю в пехотное и общего Ты чего? Как это для чего? Я хочу быть военным, понимаешь? Хочу, офицером. Знаешь, сколько туда желающих в военные силище? Еще туда надо аттестат от зрелости, представляешь? Нынче свидетельство не годится. Там же самое главное математика, физика. Подожди, а как же музыка? <связь> музыка. В вечернюю школу нам надо поступать. Вот что, Женька. Очень многие ребята из нашего класса записались в вечернюю школу, а я не записывался. И все они спрашивали меня, почему... Я им ничего не говорил, а хотелось сказать. Хотелось объяснить им то, что я уже понял про себя. Что мне не прожить на этом белом свете без музыки. Что я буду делать без голоса? Не знаю. Но вот когда глох Бетховен, он ведь все равно не смог жить без музыки. Или Скрябин, сочинивший прелюдию и ноктюрн для одной левой, когда он доигрался до того, что у него отнялась правая рука. достаньте да он без обеих рук, Он зубами грыз бы клавиши, и они у него зазвучали бы. Так вот, если мне все начинать сначала, если бы вернуться на сто лет назад, если бы мне заранее знать, что я поеду из Тихого Липецка в Москву и буду счастливым человеком, у которого есть голос, а потом стану несчастным, у которого нет голоса, как бы все это мне знать наперед и решить самому, я все равно бы поехал. Да-да, все равно бы поехал. Я решил стать музыкантом. Я иду в густом потоке людей. Я иду наравне со всеми, уловив тот напористый, энергичный темп, который свойственен московским пешеходам в будничные деловые часы дня. И вот я услышал это. Свои шаги и шаги окружающих меня людей. Но это были уже другие шаги. Шаги басовых октав. Повторяющиеся ходы басов. Неизменные в своем рисунке и ритме. Упорные басы. Упорные басы. Так это и называется в музыке баса, аспината. Упорные басы. Или лучше упрямые басы. Я иду в густом потоке людей. И вдруг сами собой мизинец и большой палец моей левой руки растопырились на полную октаву и вздрагивают так. Так, это левая рука, что правая? Не могу понять, не слышу. Надо нарушить точный ход басовых октав. Сломать размер. Нет, нет, не волнуйтесь, ничего не случилось. Автобус затормозил перед самым моим носом, я уже бегу по туннелю. Мне чего-то весело. Весело, наверное, потому что я знаю, я уже твердо знаю, что если бы этот дурацкий автобус и сшиб бы меня, и я лежал в плашме на дороге, и уже забывала бы сирена скорой помощи все равно, пока я был бы жив, растопыренные пальцы моей левой руки шарили бы по земле прямым ходом басовых октав, а пальцы правой руки поочередно стучать в одну и ту же точку выдавали бы сумасшедшую морзянку. Я начал слышать музыку, ту, которая во мне. Я начал czynięć.